Неужели ничего нельзя сделать, вытирая слёзы, спросила Мусь. Ничего нельзя сделать. Найти какой-нибудь ход. Александр Михайлович, ведь надо же. Я никакого хода не знаю. Но ведь есть и среди них порядочные люди. Александр Михайлович, мне Фамин в своё время говорил, что к князю очень хорошо относится Карово. Знаете, они вместе служили. Он говорил мне, что вы с ней хорошо знакомы. Теперь она в чрезвычайной комиссии. Как вы думаете, я не думал, но она ничего не сделает. Попробовать? Предупреждаю, только одна ссылка на меня погубит того, кто сошлётся. Вот как? Несмотря на своё волнение, Мусис любопытно взглянула на Брауна. значит, неверно, что она порядочный человек. Ну, если вообще среди них есть порядочные. Послушайте, сказал Нехти Браун. Бывает так, знаешь, человека годами и думаешь, что хорошо его знаешь, хороший, порядочный, благодушный человек, а вот в один прекрасный день разговариваешь с ним, и вдруг по оброненному замечанию По брошенному взгляду, по легкому смешку видишь, сколько в нём мелкого, злобного, низкого. Вот так было у меня и с Каровой. Да, если хотите, она по природе не дурной человек, но это до первого прорыва другого мира. Жизнь была с ней неласкова. Она за это теперь платит, сама того не зная, сама собой любуясь. Я всё-таки пошлю к ней Никнова. Это связано для него с риском. Григорий Иванович совершенно бесстрашный человек. Он ходит по их учреждениям и всячески их в глаза ругает, прямо сумасшедший. Если бы вы знали, как он себя вёл в эти дни, как он работал для князя, для Глаши, которую он, кстати, сказать, всегда терпеть не мог, я только теперь оценила по-настоящему Никнова. Боюсь, что его попытка будет безнадёжна. Всё-таки я надеюсь, что вы ошибаетесь, когда так ужасно говорите о князе. Но если, боже мой, с ней что тогда будет? С кем? Рассеянно спросил Браун. С Глашей, разумеется, ответила Муся с некоторым раздражением. Невнимание задевало её и теперь. Да, её очень жаль. Они будут и дальше жить на этой квартире все четверо с Никоновым. Я им всё оставляю и квартиру, и деньги. Сколько? спросил Браун простым тоном, точно не находил ничего неуместного в своём вопросе. Я не знаю сколько, ответила Мусь. Всё, что у меня есть. Правда, у нас осталось не так много. Папа должен был нам переводить из Киева, но сколько же у вас есть денег? повторил вопрос Браун. Муся невольно подчиняясь её тон, назвала приблизительную цифру. Она сама плохо знала, сколько ещё оставалось в тынниках. Я им с радостью оставила бы и свои драгоценности, но они стоят недорого, а теперь в Петербурге вообще ничего не стоит, сказала Мусь. У Глаши тоже что-то есть, жемчуг, серьги. У Сонечки и у Вити нет ничего. Однако Сонечка уже немного зарабатывает в кинематографии, и ей обещают прибавку, а из Англии я смогу им присылать. Ведь оттуда верну удос. Во всяком случае, на первое время они трое обеспечены. Не говорите трое, сказал помолчав Браун. Виктор Николаевич, дома? Витя? Нет, я его послала к доктору в аптеку, ещё куда-то. Он так убит тем, что я уезжаю, вставила Муся, и опять лицо её осветилось той из её прежних улыбок, которую она себе бессознательно запретила. Но что вы хотели сказать? Я хотел вам сказать, что Витя тоже необходимо уехать, и притом, возможно, скорее. Должен вам сообщить, Мари Семёновна. Он состоял в одной организации которая теперь выслежена и разгромлена. Не может быть, сказала пледнеймусь. Не может быть. Да,